Тихон целый день драил палубу. Он не знал, где остальные. Лишь раз увидел, как косой куда-то ведет Веню. Белка стояла на якоре. Тихон прислушивался к звукам, пытаясь понять, сколько пиратов находится на барже. Но никаких других зверей не увидел. Как ни странно, за монотонным занятием он придумал план, как избавиться от пиратов. Ему не терпелось поделиться им с Норой и остальными. Вечером их снова спустили в трём. Косой принёс ужин, но быстро убежал. Гоша даже не проверил узлы и тоже стремительно уполз. Так, кто что видел, спросил Тихон. Вени сообщил, что целый день провёл в рубке, проверял приборы, которые работали идеально, спускал и опускал якорь, разбирался с мотором. Марысе было велено заниматься медикаментами, хотя в этом не было необходимости. Все было давно разложено, упаковано и подписано до последнего пластыря и бинта. То есть все трое занимались бессмысленными занятиями. Только Нора молчала. "Нора, ты заметила что-то подозрительное?" спросил Тихон. "Нет, это скорее интуиция. Я почувствовала. У меня нет доказательств", призналась кошка. "Что-то с косым? Я видел, как у тебя вздыбилась шерсть", предположил Тихон. Нет, не знаю. Может, это просто нервы. Я целый день примеряла жирели и браслеты, которые сделал Гоша. Косой прыгал надо мной, будто я сама произведение искусства. Гоша подгонял драгоценности под мой размер. Они говорили только о показах и коллекции. Будто не пираты, а милые, слегка сумасшедшие звери, творческие личности. Не знаю, как объяснить. Косой приносил мне еду, Спрашивал, как я себя чувствую. Кажется, я ищу врагов там, где их нет. Ты что-то придумал? ответила Нора. Да. Я дрейал и без того чистую палубу целый день. Очень способствует размышлениям. Нам нужно заставить их выбраться на землю. Чтобы белка причалила к берегу. Только на берегу мы сможем с ними справиться. И причалить мы должны поздним вечером. Почему ты так думаешь? Уточнил Веня. Зэни нужно тепло. На ночь она прячется в норах или других укрытиях. Сапсан не может передвигаться по твердой поверхности. Косой на нашей стороне, как и Гоша. Им нужна нора, они не станут нам вредить. Сами слышали, они хотят другой жизни, а сапсана и Зену терпеть не могут. Да. План хороший, согласилась Нора. Только как их заставить причалить? Белка на ходу, все приборы работают идеально. Любопытство, ответил Тихон. Уже любопытны. Нужно убедить Зену, а уже она отдаст команду причаливать. Только я не знаю как. Молоко. Нам нужно свежее молоко. Змеи его очень любят, подала голос Марыся. Я сегодня проверяла запасы, свежего молока не осталось, а то, что было, начало подкисать. Его можно было пустить на кефир или простоквашу, воскликнула Нора. Только никто, кроме тебя, этого не знает, заметила Марыся. Я слышал, как Зена требует свежих мышей, а не замороженных, сказал Вениамин. Уже только в домашних условиях едят замороженные продукты, и то редко. Так, завтра днем надо убедить их причалить к берегу, решил Тихон. Вениамин, ты подберешь нужный причал. Марыся?» Расскажи им про скисшее молоко. Нора пообещаем самых свежих мышей, а я займусь Гошей и Косым. Всю ночь они обсуждали план действий. Утром Нора устроила настоящее представление. Она варила творог, йогурт, простоквашу, рассказывала, как можно добавлять в них лягушку, рыбу или воробья. Давала попробовать сапсану и Зене, специально для Коссова подмешала в молоко морковь. Нора была великолепна. Позже она вспоминала тот кулинарный мастер-класс как одно из лучших своих выступлений. Нора буквально завораживала зрителей и не давала им очнуться. Те смотрели за ее лапами, пробовали разные продукты, а уже днем Марыся громким писком объявила, что все молоко прокисло. Она бегала вокруг контейнеров и кричала, что свежего молока нет. И что теперь делать? Ей удалось убедить пиратов, что это их вина. Нора сидела в трюме и не могла делать из молока вкусные йогурты с разным наполнением. И если они срочно не остановятся в деревне, где есть коровы и козы, то выступление Норы в качестве шеф-повара окажется первым и последним. Вечером Вениамин объявил, что нашел прекрасное место для стоянки. Деревня, но заброшенная недавно. Значит, там могли остаться домашние животные. Рядом лес, то есть раздолье для охоты. Плюс болотная местность и заводи, значит, полно лягушек и жаб, головастиков и личинок. Веня настаивал, что нужно пополнить запасы топлива и еще раз проверить карты, приборы. Им предстоял тяжелый путь по водохранилищу, и это была единственная возможная остановка перед долгим плаванием. Сапсан страдал, что давно не охотился. Ему хотелось поймать какого-нибудь зайца. Зена тоже склонялась к тому, что остановка необходима. Только Косой был против. Деревню недавно покинули люди, убеждал Тихон кролика. В каком-то из домов обязательно будет компьютер. Вы с Гошей сможете отправить заявку на участие в конкурсе. Если мы найдем фотоаппарат, вы снимете работы. Нора вам с удовольствием попозирует, и вы объявите о себе. Представляете, какое это вызовет интерес. Это шанс заявить о себе, начать карьеру, бизнес. Вы станете богаты, сможете ездить куда захотите, покончите с пиратством. Разве не об этом вы мечтали? Косой пусть и нехотя, согласился. Гоша умолял его сделать остановку. В домах могли остаться нитки, бисер, другие материалы, столь необходимые для плетения. Все шло по плану Тихона. Они причалили в деревне на следующий день. Пленников Зэна велела отвезти в дом и не спускать с них глаз. Но Сапсану так хотелось размять крылья, что он улетел на охоту. На посту остался только Гоша. Какой красивый узор был на том ожерелье, промурлыкала Нора. Макроме это ведь искусство, да? А этому можно научиться. Не понимаю, как переплетать нити, чтобы они превращались в разные узоры. Он просто. Радостно ответил Гоша: "Могу показать. Ну, а что еще нам делать таким прекрасным вечером? Нора улыбнулась самой чарующей из своих улыбок. "Я с удовольствием взяла бы пару уроков плетения". Тихон понял, что Нора начала действовать, и вместе с Морысией выскользнул из дома. Веня по плану должен был улечься в углу и притвориться спящим, а потом положить вместо себя какую-нибудь тряпку и выбраться следом. Марыся же, найти в домах чеснок, каштан, травы, все, что имело резкий запах. Поищи в шкафах, наставлял ее Тихон. Люди раскладывают в вещах нафталин от моли, но змеи его тоже терпеть не могут. Или поищи залу в печке, разбросай рядом с сараем. Я видел, Зена заползла в бывший коровник. И постарайся выманить ее на место, где нет густой травы и кустарников помни, что змеи глухие, но они реагируют на вибрации травы и земли. Будь осторожным. Веня скоро придет тебе на помощь. Тихон убежал в лес. Он не знал, как заставить сапсана ходить по земле. Желая успокоить нору, Тихон сказал, что у него есть план, но никакого плана не было. Он надеялся, что идея придет сама собой, как озарение. Но нет. Тихон увидел сокола когда тот жадно поедал пойманную ящерицу. "Сопсан, ты нужен", крикнул Тихон, дождавшись, когда тот закончит трапезу. "Ты кто тебя отпустил?" Сокол тут же навис над котом. "Зена она велела тебя найти, без тебя никак". Тихон изобразил тяжелое дыхание. "Гоша не справился, все сбежали. А ты почему здесь? Хочу стать одним из вас". Пиратом. Мне нравится такая жизнь. Зена сказала, что примет меня, если докажу свою преданность. Поэтому я здесь. Надо всех поймать. А ты, лучший охотник. Тихон изо всех сил старался изобразить восторг. Мне есть чему у тебя поучиться. Ты ведь настоящий мастер. «Да, это так. Сапсан купился на комплименты. Стоит мне на полчаса улететь, даже с пленниками не могут без меня справиться. Да, Зена так и сказала: "Без тебя никак", горячо заверил его Тихон. Пошевеливай лапами, взлел сапсан и полетел. Тихон добежал до деревни и остановился. "Что?" сапсан кружил над котом. Зена предупредила, что пленники будут смотреть в небо. И если ты появишься, они точно это заметят. Надо идти по земле, тогда мы застанем их врасплох. Тихон пригнулся и начал ползти. Они не знают, что я на вашей стороне. Думают, что ты главный враг. Нужно их захватить неожиданно. Нора отличный боец, да и Вениамин тоже. Они будут готовы к атаке с воздуха, но не с земли. Тихон все еще не верил, что сапсан не сможет быстро передвигаться по твердой поверхности. Все соколы, как и собаки, кошки и другие звери разные. Он же научился плавать. Вдруг сапсан научился так же быстро бегать, как летать. Иди вперед!» — велел Тихону сокол. Если сделаешь хоть шаг влево, я тебя заклюю, или задушу, или разорву на части. Тихон пополз вперед. Он оглянулся. Сапсан действительно очень смешно шел. Так ходят котята или щенки, заплетаясь лапами и вдруг заваливаясь на бок. Но Тихон все еще не придумал, как действовать дальше. Нападать на сокола открыто означало верную гибель. Лапы сапсана были сильнее лап Тихона, а когти длиннее и острее. Не говоря уже про клюв. Оставалось рассчитывать лишь на ловкость и скорость. Тихон полз, осматриваясь по сторонам в поисках хоть какой-то подсказки, около одного из сараев он увидел веревку. Вот оно. Решение. Может, он не владел плетением морских узлов, так же как Палугоша, но основные мог завязать с закрытыми глазами. Тихон стал подбираться к сараю. Но тут Сапсан взлетел. Ему и вправду было тяжело идти. "Тихо, мы уже рядом, они в этом сарае", шикнул на него Тихон. Видимо, он выглядел убедительно. Сокол снова оказался на земле. В ту же секунду Тихон схватил веревку, метнулся к сапсану, обмотал вокруг его лап и сильно дернул. От неожиданности сокол упал на спину. Тихон затянул на его лапах крепкий узел. Но сапсан не собирался сдаваться без боя. Он взмахнул крыльями, и Тихон получил ощутимый удар в бок, настолько сильный, что пролетел в воздухе несколько метров и упал. едва успев сгруппироваться. Превозмогая боль, он снова ринулся к соколу. И связал его крылья, уворачиваясь от грозного клюва. Вот так-то, выдохнул тяжело дыша Тихон. Ты ещё поплатишься за это! сапсан из последних сил пытался клюнуть кота. «Еще одно слово, и я замотаю тебе клюв, прошептал Тихон. Лежи тихо, пожалуйста. В это же самое время Марыся добралась до сарая, бывшего коровника, в котором спряталась Зена. Быстро темнело, и становилось прохладно, как бывает летними вечерами. С реки подул ветер. Неудрено, что Зена боялась замерзнуть и спряталась. Марыся, как и говорил Тихон, нашла в шкафах людей таблетки нафталина. Чуть сама не задохнулась от запаха, пришлось замотать нос тряпкой. Она дотащила таблетки до сарая, разложила у стены. Ей нужно было выманить змею на открытый участок. Зена наконец выползла. Кто здесь? спросила недовольна она. Сапсан? Это ты? Нет, судя по звуку, тут маленькая наглая морская свинья, которая решила, что ей ничего не страшно. Ну, куда ты убегаешь? Хочешь поиграть со змеей? в прятки или в кошки-мышки? Глупая свинка, ты, наверное, забыла, что я змея. Я слышу, как стучит твое испуганное сердечко. Марыся металась из стороны в сторону, но зена тут же оказывалась рядом. "Ну что? Наигралась?" спросила она и приготовилась для броска. Марыся почувствовала, что ее сердце действительно сейчас выпрыгнет из груди. Но тут змея остановилась и метнулась в другую сторону. Потом опять вернулась к Марысе, но свинка ее не интересовала. Марыся почувствовала, как земля под ее лапами Едва заметно подрагивает. Послышался звук, но странный, непонятный, едва уловимый, будто земля вибрировала. И Этот звук заставлял Зену метаться по двору, будто она сошла с ума от страха. С каждым кругом ее движения замедлялись, а вибрации не прекращались. Марыся тоже замерла на месте от страха и не могла пошевелиться. Она не понимала, что происходит. Вдруг Зена опять оказалась рядом с ней. Ты забыла, что я могу тебя съесть, прошипела она, нависая над Мырисей. решила, что сильнее меня? Тогда я покажу, кто здесь хищник, а кто добыча. Марыся закрыла глаза, но вдруг над ней появилась тень, и эта тень набросилась на змею. Завязалась схватка. Зена не сдавалась, пытаясь добраться до кустарников, но силы ее были на исходе. Марыся заставила себя очнуться. С Зеной боролся небольшой зверек. Марыся не понимала, кто это, видела только шар, которого змея боялась до ужаса. Морская свинка, наблюдая за схваткой, вдруг поняла, что этот шар сейчас убьет Зену. "Стой, не надо", воскликнула она. "Почему?" вежливо уточнил шар. "Не знаю, просто так чувствую", ответила честно Марыся. "Хорошо", легко согласился шар. Марыся, ты жива? Не ранена? Где Зена? К ней подскочил Тихон. Жива, не ранена. Зена вон там. Морская свинка показала на шар, который все еще держал в лапах змея. Тихон замотал Зену веревкой от головы до хвоста. Марыся, я здесь. Марыся! Они услышали лай Вениамина. Веня, сюда, Все хорошо, пискнула Марыся в ответ. Согласно плану Тихона, Веня после того, как выберется из дома, должен был соорудить специальную конструкцию: повесить на железные прутья пластиковые бутылки, после чего воткнуть прутья в разных концах участка и привести их в движение. Сделать так, чтобы прутья раскачивались. Пусть едва заметно, но для змеиного идеального слуха достаточно. Этот звук не дал бы змее возможность скрыться в кустарниках или в норах, зато измотал бы ее окончательно. От холода и паники она потеряла бы способность мгновенно ускользать. Так все и случилось. После этого, согласно плану, Веня должен был напасть на змею и удерживать ее до прихода Тихона, но как всегда, все пошло не так. Веня случайно застрял лапой в бутылке, которую повесил на штырь, и никак не мог вырваться. У Тихона же сражение с соколом заняло больше времени, чем он планировал. Марысе грозила верная смерть. Если бы не появившийся зверёк. Спасибо за помощь, поблагодарил его Тихон. Да, очень вовремя. Спасибо, что спасли нашу Марысю, подтвердил Веня. Марыся же кинулась обниматься со своим спасителем. Ой, больно! ойкнула она. Простите, я не виноват, извинился Шар. Ой, я знаю, кто вы. Вы Дикобраз, воскликнула радостно Марыся. У нас в театре выступал Дикобраз Филя. Он был блестящим клоуном. Я восхищалась его талантом смешить людей. Нет. Я не Дикобраз, а Ёж. Обычный ёж, ответил шар. Меня зовут Лёня, полное имя Леонардо. Люди называли меня Лео, но мне больше нравится Лёня. Очень приятно познакомиться. Вы жили в семье и вас выбросили? Ахнула Марыся. «Нет, я сам ушёл. Но я маленький был, глупый, сбежал в лес, а потом не смог найти дорогу домой. Но меня никто и не искал. Так что, я, считайте, местный житель. Вырастут, ответил Лёня. Почему вы бросились на мою защиту? спросила Марыся. Не знаю, разве нужна причина? удивился Лёня. Ура! Мы победили! закричала Марыся. Надо сообщить об этом Норе». Почему вы не радуетесь? Рано радоваться, сказал Веня. «Сапсан и Зена обезврежены. Гоша остался с Норой. Но надо найти Косова. Его кто-нибудь видел? "Нора", прошептал Тихон и бросился к дому, где заперли пленников. Вокруг дома витал настоящий животный страх. Тихон один раз уже испытал это чувство, тогда, ту ночь в музее, в страшной битве котов и мышей. Его шерсть вздыбилась, он замедлил шаг. Веня нюхал воздух и фыркал. Он тоже ощущал опасность. "Ну что вы? Косой и Гоша на нашей стороне. Они ведь творцы. Они нам не враги. Их жизнь заставила стать пиратами", убеждала друзей Марыся. И она, не слыша предупреждений, первой вбежала в дом. "О! И кто это к нам пожаловал? Милая свинка" услышала она голос Косова. Добро пожаловать. Как раз вовремя. У нас тут веселье в самом разгаре. Гоша, включи свет, пожалуйста. Паук включил свет, и Марыся остолбенела от ужаса. Весь дом был заполнен полевыми мышами, змеями, жабами. Нора сидела, забившись в угол. Какие же вы наивные, воскликнул Косой. Вы животные, выросшие у людей, такие же, как они. Вы верите, что существует добро и зло, и добро обязательно восторжествует. Вы не видите ничего дальше своего носа. Как же вас легко обмануть. Решили, что Зена тут главное? что Сапсан главный враг. Ну-ну. А милый кролик якобы помешанный на нарядах И водящий дружбу с пауком безобиден. Хочу вас разочаровать. Я тут главный. Все действовали так, как я решил. Собсансом влюблённый идиот, а Зена просто милая пугливая змейка, вообразившая себя коброй или гадюкой. она главная? да не смешите. Как вы могли в это поверить? Я умею управлять зверьми любыми, от мышей до птиц. Ань, слушайся только меня. Зачем мы вам? Пискнула Марыся. Вы? Вы мне вообще не нужны, ответил Косой. Знаменитость, избалованное вниманием зверя. Кот спашший музей, кошка и морская свинка герой. У вас берут интервью, вас обожают, вы купаетесь в славе, а я Почему я не могу стать знаменитостью? Обычный кролик. «Я тоже мечтаю о славе, чтобы обо мне говорили и звери, и люди. Я хочу взять над вами власть, чтобы вы присмикались передо мной, как самая последняя мышь в этой деревне, чтобы признали: кролик вас захватил, смог себе подчинить. И вы все сделаете так, как я хочу. Будете публично лизать мои лапы давать интервью, рассказывая про великого пирата современности Косова. И если хоть кто-то посмеет усмехнуться, я его на кусочки растрезаю. Не своими силами, конечно, но тут есть много желающих. Я нашел работающий компьютер. Хотел снять видео. Такой прекрасный тут свет и фон. Но Нора заупрямилась, не хочет говорить. У нее кровь на лапах пискнула Марыся. Ну да. А что мне оставалось? Мыши ее немного покусали, пожал плечами Косой. Как же коллекция Гоши, его украшения ваша мечты стать звездой подиума? Марыся продолжала задавать вопросы, не понимая, зачем это делает. Но сработал тот самый звериный инстинкт, который подсказывает, как поступить в безвыходной ситуации. Ой, ну кому нужны эти подделки? мыкнул косой. Маленькие дети плетут такие же колечки и браслеты, как наш Гоша. Он бездарь и сама наивность. Неужели и вправду рассчитывал, что великая нора сможет представлять его изделие? И что кто-то может заинтересоваться его работами, выполненными на уровне сельского кружка? Он просто паук-самоучка. Ну какой из него дизайнер? Его плетения и узоры годятся только на занавески в деревенских домах. Просто я так не хотел его расстраивать. Ну и кто-то должен связывать пленников. А Гоша только на это и способен. «Пора», — скомандовал тихон и первым бросился в дом. Они сражались спина к спине с свиней. В какой-то момент Тихон увидел, что Лёня бьется наравне с ними, защищая Марысю от змей. Нора связанная дёргалась, пытаясь сорвать себя путы и ввязаться в битву, но у неё не получалось. Она плакала от отчаяния. Тихон готов был сдаться. Он думал, что вся его жизнь пройдёт в битвах, сражениях, что так и будет сталкиваться с предательствами, разочарованиями в зверях, которых считал хорошими. Пусть не друзьями, но не врагами. Наступайте! кричал косой. Ваш дд припасы любые. Вам не придется добывать себе пищу для пропитания. На барже полные трюмы еды. Убейте их всех, и вас ждет пир. Тихон чувствовал, что они проигрывают сражение. Все эти мыши-змеи слышали только кролика. Они поминовались ему беспрекословно, и их становилось все больше. Они с Вениамином не могли сдерживать наступление новых отрядов. Марыся с Лёней тоже были обессилены неравным боем. И вдруг, в тот момент, когда Тихон уже не мог держать удар, когда у своего носа почувствовал дыхание и писк мышей, готовых броситься на него в любой момент, в доме что-то изменилось. Мыши и змеи вдруг бросились в рассыпную. Тихон не видел, что случилось, только слышал истошный писк и шипение, а еще крик кролика. Назад! Я сказал все назад. Продолжать бой. Тихон потерял сознание. Он больше ничего не чувствовал. Наконец, увидел перед собой маму, которая ласково его гладила и просила очнуться. Не могу. Не хочу, прошептал Тихон. Я хочу домой, в музей. Но мама продолжала его гладить, тормошить. Тихону пришлось открыть глаза. Над ним стояла беспокоенная Нора. Как же ты меня напугал, ласково прошептала она. Что случилось? Тихон попытался встать, но лапы не слушались. "Уже все хорошо, не волнуйся", ответила Нора. Тихон поднял голову и увидел Сапсана и Зену. "Нора, они здесь!" воскликнул Тихон и снова попытался встать на лапы, чтобы ее защитить. "Да, они здесь. И они нас спасли", сказала кошка. "Что?" Не понимаю, сколько времени я лежал без сознания. Достаточно для того, чтобы всех напугать. Зла не держу. Давай лапу. К нему подошел ковыляя Сапсан. Вторая лапа была замотана. Осторожно. Я только перебинтовала, пискнула строго Марыся. Тихон, все еще не понимая, что происходит, аккуратно положил свою лапу на перевязанную лапу сокола. Больно услышал Тихон шипение зены. "Знаю, сейчас подую, потерпи, пожалуйста", ответила Марыся. Она обрабатывала рану на хвосте змеи. "Веня?" спросил Тихон. "Здесь я", гавкнул в ответ пёс. Он стоял над косым, который был перемотан паутиной от ушей до лап. "Я что, умер? Или всё ещё сплю?" Тихон помотал головой. "Кто-нибудь мне объяснит?" Как рассказала Нора, она тоже думала, что скоро умрет. Но вдруг почувствовала, как с нее срывают веревки. Это был Гоша. Он же распутал с Апсана и Зену и привел их в дом в тот момент, когда Косой рассказывал про него Сокола и Змею. "Почему ты так поступил?" спросил Тихон. "Косой пытал Нору. Он заставил мышей кусать ее лапы. Ему нравилось ее мучить. Он прыгал от восторга." Я же не мог на это просто смотреть. Пусть я бездарность, пусть мои украшения детски лепят, но я паук, а не мучитель. Косой, он не зверь, он хуже. Звери друг друга не мучают. Да, убивают, когда охотятся, ради еды, но не издеваются ради удовольствия. Я считал его своим другом, признался Забсан. Хотел его защитить. «Это он заставил меня поверить в то, что я другая. Злобная гадюка, а не миролюбивый уж, подала голос Зена. И меня зовут Зина, на самом деле. Зена это косой придумал, чтобы я казалась страшнее. Как я могла отказаться от собственного имени, от сущности? Как могла поддаться его влиянию? Зина расплакалась. Ой, а мне нравится имя Зина, воскликнула Марыся. Прекрасное имя. Они появились и разогнали всех мышей и змей. Гоша связал косово, подытожил рассказ Нора. Спасибо, прошептал Тихон. Да. Отличные узлы. Зину я вообще еле распутал. Кто тебя научил их вязать? спросил Гоша. Это долгая история, улыбнулся Тихон. Так мы никуда не спешим. Нам предстоит долгое плавание. Нора рассказала, что вы плывете в Репино. Возьмете нас с собой? спросили в один голос Сапсан, Зина и Гоша. Я так хотел увидеть поезд, который назван в мою честь, сообщил Сокол. Это очень красивый и быстрый поезд, ответила Нора. Тебе понравится. Хорошо. Веня, когда мы сможем отплыть? спросил Тихон. — Да хоть завтра, ответил пес. Запасов еды и воды у нас хватает. Эта остановка была для прикрытия, как вы помните. Нет, воскликнула Марыся. Что нет? удивилась Нора. Мы не можем отплыть завтра, объявила Марыся. Почему? спросил Тихон, и все посмотрели на морскую свинку. Потому что мы звери, нормальные звери. Среди мышей и змей, которых привел Косой, много пострадавших, а еще голодных. Пока я всех не вылечу, Пока мы всех не накормим и не оставим им припасов, никуда не поплывем. Иначе в следующий раз они ради еды пойдут за каким-нибудь злобным кроликом. Вы можете уплывать, а я останусь, сказала Марыся. Все молчали. "Да, Марыся, ты права", принял решение Тихо.